Глава 41. Вечер обещал быть волнующим, если, конечно, придет Кирилл. Лиля ждала встречи с ним и верила, что однажды они будут вместе. Только эта греющая душу мысль держала ее на плаву. Басма закончила с прической воткнув в нее не менее десяти шпилек. Лиля не понимала, для кого эта красота, если она все равно будет в хиджабе. Ответ на этот вопрос, правда, уже знала. Шейх любит красоту. Для него все это. Лиля надела платье, которое для нее выбрала опытная в этих делах Басма. Покрутилась перед зеркалом и улыбнулась. Значит, такой ее увидит Кирилл. Неплохо. «Сейдама, недовольна?» спросила Басма, а Лиля постаралась скрыть улыбку. «Довольна. Ровно настолько, насколько может быть довольная рабыня». «Сейда не рабыня!» Лиля промолчала, не став вступать в полемику с Басмой, которая мир видит несколько иначе. Выдохнула. «Она должна быть сильной. Сдаваться нельзя». Гости начали прибывать. Лиля видела их в окно. Мужчины, женщины. Только Кирилла не видать. Прижала руку к груди, чтобы унять колотящееся сердце, и, наконец, увидела его. Он был со своим другом, крупногабаритным мужчиной, похожим на медведя. Лиля заулыбалась, щеки загорелись от переживаний. Он здесь, не бросил ее. «У госпожа все хорошо!» Басма тронула Лилю за руку, от чего-то вскинулась. «Да, все хорошо. Волнуюсь просто, так много людей!» Людей, правда, было много. Лиля поняла это, когда спустилась вниз. Оставалось преодолеть еще один пролет лестницы, и она окажется там, среди них. Ну как тебе, Амани? Нравится? Все эти люди здесь из-за тебя, все хотят видеть невесту и мира. Когда ты станешь шейхой, все они будут преклоняться перед тобой. Это ли не величие? Шейх стоял рядом, держал ее за руку. Все взгляды переместились наверх на них. Мне не нужно величие. «Некоторым людям достаточно быть счастливыми, тихо и не привлекая излишнего внимания. Я не хочу становиться вашей шейхой. Все это не для меня». Амани. Он измученно вздохнул, усмехнулся. «Ты еще так глупа. Однажды ты вспомнишь этот день и удивишься тому, какой несговорчивой была. Однажды, когда вы меня сломаете... Я не собираюсь тебя ломать. И хватит припираться. Пойдем к гостям, они прибыли сюда ради тебя». Шейх приветствовал своих гостей, пожимал руки мужчинам. И вот, наконец, подошел Кирилл со своим другом. Лиля вся потом облилась от волнения. «Поздравляю». Поднял на нее взгляд, а в глазах бандита тьма непроглядная. Челюсти плотно сжаты, взгляд по ее лицу блуждает. «Не смотри. Нельзя!» Но он ее не слышит. Все смотрит, изучает, отвлекся только тогда, когда его друг закашлялся, как бы намекая Кириллу, что он привлекает внимание. Шейх Аман все заметил, и ему это явно не понравилось. Поздравляем с будущей свадьбой! протянул ему свою большую руку друг Кирилла. Шейх пожал ее. Кирилл руки не подал, что выглядело по-хамски, но такой уж он есть. Лиля еле заметно улыбнулась ему, но, встретившись взглядом с шейхом, тут же приуныла. Гости сменялись, мелькали лица, а Лиля искала в толпе его взгляд и почти каждый раз находила. Кириллу все это не нравилось, он даже не пытался скрывать. В какой-то момент Лиля пошатнулась, оперлась о шейха, закрыла глаза. «Что с тобой, Амани?» Эмир взял ее за подбородок, заставил приподнять лицо. Голова закружилась. Она тут же убрала руки от шейха, отступилась. Эди наверх, отдохни, я пока побуду здесь. Нужно переговорить с костями. Лиля кивнула и поспешила к лестнице, ведущей наверх. Тут же ощутила на себе взгляд Кирилла, только он может так смотреть, что начинают подкашиваться ноги. Жаль, что они не могут здесь поговорить. Тогда бы Лиля узнала о его планах. Зашла в свою комнату, присела на кровать. Сердце все никак не унималось, и она заплакала. «Нет сил больше это терпеть. Ей бы Кириллу, а еще домой, в родную Россию, подальше от этих правил и порядков». Стащила с себя хиджаб и швырнула его на пол. Дверь приоткрылась, кто-то вошел и тут же закрыл за собой. Лиля подняла взгляд на дверь и судорожно вдохнула. «Кирилл!» Вскочила на ноги, шагнула к нему, а он к ней, схватил ее своими руками, сильно к себе прижал, всего на секундочку, но лили этого хватило, чтобы зарыдать. Я так ждала тебя! Я знала, что ты придешь, верила. Ты поэтому его кольцо носишь. Женой его скоро станешь, да? И рада этому. Нет, не рада! Отчаянно замотала головой. Я только тебе рада. Спасибо, что пришел. Ты же поможешь мне! «Поможешь сбежать отсюда?» Вместо ответа он набросился на ее губы, крепко прижал к себе. Они не услышали, как открылась дверь, и в комнату шагнул шейх Аман.